Богатым быть опасно. Богатым быть опасно. Я часто встречаюсь с этим стереотипом. Его можно встретить даже в пословицах и в поговорках. Деньги любят тишину и так далее. Может ли это помешать инвестору? Мое мнение – да. У данного стереотипа есть определенная история. Часть этой истории связана с советской властью. Богатых людей все время стыдили. Еще можно вспомнить раскулачивание, уголовное преследование за спекуляции и так далее. Да и память о 90-х годах никуда не делась. Тогда у людей начали появляться деньги, за ними стали приходить бандиты. Бандиты видели, что человек занимается какой-то коммерцией, садились ему на шею и пытались доить. Давайте вспомним нулевые годы. Тогда охотиться за деньгами стали уже силовые структуры. Но эти страхи сегодня мешают нам богатеть, Страх мешает принимать решения, рисковать, действовать и развиваться в тех направлениях, в которых могли бы приходить деньги. Здесь люди в самом начале обрубают эти возможности. Многие на фоне страхов даже не берутся за проекты, которые потенциально могут принести деньги, потому что боятся неосознанно, что это может принести им доход. Но если они начинают осознавать эти опасения, появляются новые. Придет условный налоговик или человек в форме и заберет у них деньги. Этот страх иррациональный, для него нет оснований, потому что люди могут платить налоги и честно зарабатывать, но тем не менее он существует. Что стоит за таким чувством? Возможно, какой-то опыт потери денег или имущества, либо опыт реального преследования. Прошло 25 лет, среда поменялась, но сознание 20-летней давности осталось. Человек в такие моменты продолжает опираться на сознание того периода. Еще негативный опыт мог быть у родителей, или человек этот опыт интроицировал через наблюдения, рассказы и так далее. Все это можно проработать в кабинете у психотерапевта. Существует еще один распространенный стереотип, связанный с тем, что большие деньги можно спугнуть. Например, если я начинаю радоваться своему заработку и рассказывать о нем, я могу сглазить. Вывод — не нужно радоваться. Нужно в себе эту радость подавлять и быть скромным. Так делают предприниматели. Когда общаешься с бизнесменом, он редко говорит, что у него все отлично. И это напрямую влияет на богатство. Например, если человек получает деньги и не может им радоваться, он не перерабатывает этот опыт. А раз он не радуется и не перерабатывает, не получает большую часть энергии. Рано или поздно такое поведение может привести к апатии и к выгоранию, и человек больше не сможет зарабатывать. Подавление таких чувств, как радость и удовольствие от приобретения, может вызывать выгорание и депрессию, а это уже приводит к снижению продуктивности. Научиться радоваться можно в том числе и при помощи психотерапии. Здесь я хотел поставить точку, а потом подумал, что рано. За последние несколько лет мир изменился, и мы, инвесторы, Тоже вынуждены меняться. Попробую развить тему. Самые популярные ролики у меня на канале про антипотребление. Если вы думаете, что я являюсь сторонником этой разновидности акционизма только ради того, чтобы сэкономить лишнюю копеечку, то вы глубоко заблуждаетесь. Основная причина — это безопасность. Напомню, что инвестирование не изучает то, как стать богатым. Оно изучает то, как оставаться богатым. Это ключевой навык инвестора, который многие игнорируют и не развивают. Последние лет пять мир стремительно беднеет и, как следствие, левеет. Люди работают все больше, а получают все меньше. Им нужно выплескивать куда-то гнев. На кого его проще всего выплеснуть? На власти, на трудовых мигрантов и, конечно же, на тех, у кого остались деньги. «Сожри богатых» — это лозунг, который в ближайшие 10-15 лет будет на знаменах всех социалистов. Можно либо сокрушаться по этому поводу, можно сопротивляться, а можно быть хитрым и адаптироваться. Не все, к сожалению, адаптировались. Почему наказали Аяза и Блиновскую? За последний год мы с вами увидели несколько публичных порок среди наиболее известных персонажей Аяз Шабуддинов и Елена Блиновская. За что их наказали, как вы думаете? За неуплату налогов? Нет, конечно, это только повод. Тогда, может быть, за инфобизнес? Уже теплее, но не совсем. Та же Блиновская пыталась лечить души людей и посягнула на монополию. Кому принадлежит монополия, думаю, объяснять не надо. Ее публично высекли, чтобы другим было не повадно. Но это не единственная причина. Есть еще одна не менее важная. Тут я озвучу мысль коллеги Смирнова. Он в одном из интервью делился вот такой вот фразой. Представьте себе чиновника высокого ранга, которому по телефону показывают соцсети наших... «Горе инфобизнесменов». Он смотрит на них, смотрит на их образ жизни, на вот эти тачки, самолеты, фотки непонятные и говорит «Слушайте, это как-то не по-человечески, не по-людски, так жить нельзя, разберитесь, пожалуйста». Дальше запускается карательная машина под всеобщее одобрение и улюлюканье толпы. Аяс и Елена были наказаны в том числе и потому, что кричали о своем богатстве. Вместо «тихого богатства» Они пропагандировали громкое, за что и поплатились. Бежать быстрее медведя. Они не смогли сложить два плюс два, не заметили сигналов от общества и, к сожалению, получили полбу. Самое печальное, мне кажется, что они до сих пор не поняли, что вообще произошло, судя по их высказываниям. Мне здесь сразу вспоминается старый бородатый анекдот о том, как два геолога встречают в тайге медведя. Один бросается бежать, а второй кричит ему вслед фразу «бесполезно», Ты все равно не сможешь бежать быстрее медведя. А это не важно. Мне достаточно бежать быстрее тебя. Этот анекдот, по сути, формула адаптации к современным реалиям. Только надо быть не более быстрым, а более хитрым и дальновидным. Считать хотя бы на два хода вперед. Просчитывать ходы сегодня, к сожалению, не умеют многие очень богатые люди. Это звезды, бизнесмены и политики, судя по тому, что происходит с их капиталами. Гражданин Корейко. Следующая мысль. Вот одна из моих любимых книг, это «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Там, если вы помните, был знаменитый персонаж гражданин Корейку, И у него в кубышке было аж 10 миллионов советских рублей. Казалось бы, вот оно счастье, наслаждайся. Но тут есть одна проблема. Александру Ивановичу очень не повезло. Он застал самое трудное для капиталистов время. Он вынужден был маскироваться, и это полбеды. Главное, что он не мог потратить накопленное. Сейчас, слава богу, время простое. Мы можем тратить сколько угодно и почти на что угодно. Но делать это все равно нужно с умом. Как именно? Слушайте дальше. Игрушки. 80% аудитории моего блога — мужчины. Поэтому первое, с чего бы я начал, — это с пересмотра наших игрушек. Я ни в коем случае не призываю вас отказываться от маленьких и больших радостей. Просто старайтесь покупать правильные игрушки и избавляться от опасных. Разберем на примере автомобилей. Зачем вам кричать? Зачем вам Мерседес, Тесла, Ламборгини и прочие? Дорогая машина, она буквально кричит «обезжирьте моего хозяина». Толпа пытается понять, кто там сидит за рулем, что это за человек, сколько у него денег в кармане, сколько он потратил на эту тачку, считает его деньги. Зачем вам это внимание? Совершенно непонятно. Меняйте автомобиль на что-то супернадежное и неприметное. Volvo, Honda, Субару или любая другая машина для пенсионера. Я, например, перемещаюсь по деревне на 20-летний Хонда. Тут, в отличие от мегаполиса, к сожалению, без машины никак. При этом автомобиль даже не принадлежит мне. Мы заменили там двигатель на абсолютно новый, довели до ума тормозную систему, систему охлаждения и так далее. Цена вопроса копейки. И теперь я пользуюсь крутой стайлс машиной при этом ничем не примечательный. Можно продолжить аналогию. Вот вместо дорогих игрушек у меня появились музыкальные инструменты, которые стоят копейки. Вместо часов Rolex у меня дешевые, но функциональные Amazfit. Вместо золотого кольца с печаткой у меня на левой руке серебряное. Думаю, аналогию вы поняли, можете дальше сами продолжить. Антилогомания. Вы спросите, что делать тем, у кого чувство эстетики развито сильнее? Что делать любителям выглядеть красиво? Что делать шопоголикам и шмоточницам? Неужели нужно отказывать себе в дорогой одежде? Делать это не обязательно. Я, например, конечно, ношу одежду масс-маркет и обхожу стороной бренда класса люкс, но кому-то мой выбор может не понравиться. Как здесь быть? Выбрать свой путь, антилогоманию, как я ее назвал. Покупайте дорогую одежду на здоровье, но делайте это с умом. Футболки «Гилден», пиджаки «Лоропиано», куртки «Зегна», постельное белье и полотенце «Фред» и так далее. Копируйте поведение условного Марка Цукерберга, который носит неприметные серые футболки, но стоимость этих футболок — 500 долларов. Умные богатые дядьки даже готовы доплачивать, чтобы носить одежду, которая выглядит дорогой, но при этом без логотипов. Запрета грамм. Идем дальше. Следующий враг богатых — это запрета «Да, у меня тоже есть соцсети, но вы не найдете там мои поездки в отпуск или в каких отелях я останавливался, в какие рестораны ходил. Огород, да, вы там увидите, а поездку в пятизвездочный отель никогда. Почему? Потому что я очень хорошо изучил этологию, науку о поведении животных, науку об инстинктах. Я не хочу стать жертвой социального сравнения. Я не хочу, чтобы мне завидовали. Я не хочу сам завидовать». Это бестолковая трата энергии, времени и денег. А еще запрета грамм — это идеальная приманка для воров. Бандиты и коршуны. Почему? Потому что бандиты в первую очередь нападают на людей с кричащими вещами. Где можно увидеть таких крикунов? На улице либо в соцсетях. Один мой приятель выкладывал в соцсети свои покатушки на квадроциклах, лодках, Феррари, Порш. Результат — пока он отдыхал где-то в Дубайске, Его подмосковную дачу обчистили. Второй мой знакомый тоже выпячивал свое богатство на показ. Тачки, ну все как обычно. У него была вилла в Испании. Ночью бандита запустили в дом газ, усыпили всех членов семьи и обчистили хозяев. Размер ущерба более 100 тысяч евро, а моральный ущерб еще больше. Сначала приятель сделал вывод, что вроде как надо валить из Испании. Но этот вывод неверный, валить ему нужно из за запрета грамма. Прошло полгода, он хорошенько подумал, скорректировал свою модель потребления, и теперь в его аккаунте только походы в горы. Это разумно. Умные звезды спорта, бизнесмены и представители шоу-бизнеса быстро поняли, откуда дует ветер. Посмотрите, например, на соцсети Дэвида Бекхэма. Там он выкладывает свой огород и кур. Это неспроста. Пробивальщики. Еще одна угроза весьма любопытная. Есть такой тип людей, которые считают себя хитро сделанными, как я их называю. Это мягкая формулировочка. Сами они вроде как в домике, шифруются, но зато хотят знать все и про всех. У меня среди подписчиков обязательно наберется несколько сотен таких персонажей. Такие ребята вооружаются запрещенными сервисами, различными скринерами и пытаются узнать что-то про тех, на кого они злятся или кому завидуют. Занятие, конечно, бестолковое. Объясню почему. Снова пример. В сети про один из моих бизнесов было сказано, что контора вроде как убыточная, что бизнес пустышка. Автор этой реплики пробил информацию о нас в руспрофиле или на другом каком-то сайте, увидел техническую ОООшку, посчитал ее прибыль и сделал неверные выводы, что это вроде как компания, которая совсем не приносит прибыль. Ему было не в невдомек, что в середине 2010-х годов все IT-стартапы использовали западные юрисдикции, Кипр, Кайманы и другое. Там хитрым пробивальщикам информацию никто, разумеется, не выдаст, кто и сколько зарабатывает. Сейчас схема с Кипром ушла в прошлое, но это не значит, что пробивальщики стали видеть больше. Они по-прежнему видят только верхушку айсберга. Опять пример. Знаете ли вы, что Сергей Смирнов, основатель компании «Высоцкий эстейт», вообще не состоит там в учредителях? Это не мешает ему при этом владеть и управлять компанией, причем абсолютно легально. При пробивке через сервисы вы ничего не найдете про наши активы. Вы не увидите там тачки, вы не найдете там дворцы, вы не узнаете, сколько я заплатил налогов в прошлом году. Понятно, что люди из органов и сильные мира сего все про нас знают. Мы этого не боимся, потому что нам нечего скрывать, нас это устраивает. А вот пробивальщики ничего не видят, и все это – результат тщательной подготовки. Быть своим. Следующая мысль очень важная – Я много раз говорил, что связи станут главным активом в ближайшие 10-15 лет. На обложке одного из моих роликов на вас смотрит дядька в тренировочном костюме. Зачем мне этот образ? Чтобы отвлечь внимание, внимание от денег, чтобы быть своим среди простых людей. Я не знаю, кто мне понадобится в трудную минуту. Воин, медик, человек из духовенства, простой работяга, да мало ли кто — Если бы я был одет как павлин, то просто не смог бы контактировать с ними, потому что такие люди не только про деньги. Рядом с павлинами они ведут себя настороженно. Кто-то испытывает презрение, кто-то зависть, кто-то злобу, кто-то раздражение. Я не хочу ловить на себе такие взгляды. Поэтому иногда, а точнее часто, вы можете встретить меня на улице в тренировочном костюме или худи и подумать, что я какой-то простачок. Ровно это мне и нужно». При этом в студию я, конечно же, приду в пиджаке, а на деловой ужин приду в красивом кардигане. Как не чувствовать себя обделенным? Кто-то из скептиков скажет, «Все это бред. Я заработал деньги честно, я хочу этим хвастаться. В конце концов, я не хочу чувствовать себя обделенным. Зачем я вообще тогда работал?» Вам не придется испытывать это чувство. Тратить деньги можно относительно безопасно. Например, я очень много денег сейчас вкладываю в медицину. Это новейшая и лучшая в стране медицина, и расходы на нее достаточно приличные. Я покупаю незаметные игрушки. Вот недавно купил лесовоз и хвастаюсь, что я единственный, у кого есть такая игрушка. Тесла есть у многих, Ламборгини есть у многих, а вот лесовоз, ну, достаточно редкая машина. При этом она еще и деньги приносит. Это в сто раз круче Тесла. Инвестиции в любовь. Следующая мысль. В Последнее время я учусь реализовывать себя без стороннего внимания и одобрения. Поэтому очень много времени и денег я вкладываю в любовь к супруге, к бабушке, к дочерям, к сестре, к папе, к племянникам и так далее. Вы мало что знаете про эти траты, почти ничего, но это довольно существенные расходы, и я про них не кричу. Волонтерство. Еще один способ получать радость от денег — это благотворительность и волонтерство. Мы с коллегой Смирновым помогаем разным группам нуждающихся, кому-то деньгами, кому-то товарами и продуктами, кому-то медийностью, и получаем мощнейший выплеск гормонов радости, дофамина, серотонина и так далее, без афиширования при этом. Я вам тоже рекомендую стать волонтерами, меценатами, может быть, помогать людям, это весело и очень интересно. Любопытство. Еще один прием — испытание деньгами. Это, по сути, то самое испытание медными трубами из поговорки. Нас, к сожалению, будут преследовать самовлюбленность, эгоцентризм и другие пороки. Вот этого избежать не получится точно, но над этим можно и нужно работать. Как тут быть? Ну, например, проявлять любопытство к людям. Искренне интересоваться, чем они живут, как они живут. Больше слушать, чем говорить. Что-то подсматривать, какие-то советы просить. И вот эта вот маскировка, о которой я говорю — Она в этом плане очень помогает налаживать те самые контакты, доверие.